Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Андре Нортон. «Колдовской мир». Книга первая. Перевод Александра Грузберга. Читает Кирилл Рацик. Часть первая. «Салкаркип». Глава первая. «Камень». Дождь косым занавесом закрывал грязные улицы. смывая копоть с городских стен. Вкус этой копоти ощущал высокий худощавый человек, большими шагами шедший вдоль зданий, напряженно всматриваясь в подъезды и переулки. Два часа назад, а может три, Саймон Трегарт вышел из здания вокзала. У него больше не было причин следить за временем, Время потеряло всякое значение, а он — цель. Как преследуемый, бегущий, скрывающийся. Впрочем, он не скрывался. Он шел открыто, настороженный, готовый ко всему, расправив плечи, высоко подняв голову. В первые дни бегства, когда перед ним забрезжила надежда, когда он использовал звериную хитрость, каждый трюк, которому успел научиться, когда петлял и плутал, им правили часы и минуты. Теперь он шел, не торопясь, и будет идти, пока смерть, стоящаяся в одном из этих подъездов, в засаде в каком-нибудь переулке, не встанет перед ним. И даже тогда он пустит в ход свои клыки. Сунув правую руку в карман влажного пальто, Саймон нащупал эти клыки. Гладкое, ровное, смертоносное оружие, так легко улегшееся в его руке, будто оно было частью его тела. Безвкусные красно-желтые неоновые огни реклам отражались в залитом водой тротуаре. Знакомство Саймона с этим городом ограничивалось одним-двумя отелями в центре, несколькими ресторанами, магазинами, всем тем, что обычный путешественник узнает за два посещения, разделенные дюжиной лет. Саймон держался открытых мест. Он был убежден, что конец охоты наступит вечером или завтра, рано утром. Саймон понял, что устал. Он давно не спал, подгоняемый необходимостью все время идти. Трегорд замедлил шаг перед освещенным входом, прочел надпись на витрине. Швейцар распахнул дверь, и человек под дождем принял это молчаливое приглашение, почувствовав тепло и запах пищи. Должно быть плохая погода», — распугала клиентов, поэтому швейцар и впустил его так быстро. «А может, покрой дорогого костюма?» Непромокаемое пальто, едва заметное высокомерие, свойственное человеку, привыкшему командовать и встречать подчинение, все это обеспечило ему хороший столик и быстро подошедшего официанта. Саймон сухо улыбнулся, пробегая глазами по строчкам меню. «Обреченный получит хороший ужин». Его отражение, искаженное полированным боком сахарницы, улыбнулось ему в ответ. Длинное лицо с правильными чертами, с морщинками у глаз и губ. Загорелое обветренное лицо человека без возраста. Он может быть таким и в двадцать пять, и в шестьдесят лет. Трегард ел медленно, наслаждаясь каждым глотком, впитывая тепло и комфорт, расслабив, если не мозг и нервы, то хотя бы тело. Но расслабленность эта объяснялась неложной храбростью. Наступал конец, и Саймон хорошо понимал это. «Простите?» Вилка с куском мяса, который он подносил к губам, не остановилась. Но, несмотря на полное самообладание, Саймон почувствовал, как дрогнули его веки. Он проживал и ответил ровным голосом. «Да?» Человек, вежливо ожидавший у стола, мог быть маклером, адвокатом, врачом. В нем чувствовалось профессиональное умение вызывать доверие собеседника. Саймон ожидал совсем не этого. Такой человек слишком респектабелен, вежлив и правилен, чтобы оказаться смертью. Хотя у организации много слуг в самых разных сферах. — Полковник Саймон Трегарт. Саймон разломил булочку. «Саймон Трэгард, но не полковник», — поправил он и добавил. «Как вам отлично известно». Собеседник казался несколько удивленным. Он улыбнулся вежливо, спокойно, профессионально. Как бестактно с моей стороны. Но позвольте сразу заметить, я не член организации. Наоборот, я ваш друг, если вы этого пожелаете, конечно. Позвольте представиться. «Доктор Джордж Петрониус, могу добавить к вашим услугам». Саймон моргнул. Он считал, что будущее хорошо ему известно, но на такую встречу не рассчитывал. Впервые за последние тяжелые дни в нем шевельнулось нечто похожее на надежду. Ему не пришло в голову усомниться в личности этого маленького человека, смотревшего на него сквозь сильные очки, в такой необычно тяжелой и широкой пластиковой оправе, что она напоминала маску XVIII века. Доктор Джордж Петрониус был хорошо известен в том полускрытом мире, в котором Саймон провел последние несколько лет. Если ты сгорел, и если у тебя, к счастью, достаточно монет, иди к Петрониусу. Тех, кто так поступил, никогда не находил ни закон, не жаждавший отомстить коллеги. «Сэмми в городе!» — продолжал четкий с легким акцентом голос. Саймон с видом знатока глотнул вино. «Сэмми?» — в его голосе звучала та же бесстрастность, что и у собеседника. «Я польщен». «О, у вас есть определенная репутация, Треггард. За вами организация пустила своих лучших псов». После того, как вы управились Кочевым и Лэмпсоном, остается только Сэмми. Но Сэмми отличается от других, а вы, простите мне вмешательство в ваши личные дела, уже довольно давно скрываетесь. В такой ситуации ваша рука не становится крепче». Саймон рассмеялся. Он наслаждался едой, питьем, даже легкими уколами доктора Петрониуса. Но настороженность не оставляла его. «Итак, моя рука нуждается в подкреплении. Что же вы порекомендуете, доктор, в качестве лекарства?» «Мою помощь». Саймон поставил бокал. Красная капля сползла по нему и впиталась в скатерть. «Мне говорили, что ваши услуги обходятся дорого, Петрониус. Маленький человек рассмеялся. «Естественно. Но взамен я гарантирую полное спасение». Доверившиеся мне получают вполне достаточно за свои доллары. Жалоб не поступало. К сожалению, я не могу воспользоваться вашими услугами. Истратили за последнее время свои запасы? Хм, конечно. Но ведь из Сан-Педро вы уехали с двадцатью тысячами. Такую сумму невозможно истратить за короткое время. А если вы встретитесь с Эмми, все оставшееся вернется к Хансону. Саймон сжал губы. На мгновение он стал выглядеть таким грозным, как будто перед ним стоял Сэмми. «Почему вы следите за мной?» «И как? Почему?» — Петрониус пожал плечами. Узнаете позже. Я в каком-то смысле ученый, исследователь, экспериментатор. А насчет того, как я узнал, что вы в городе и нуждаетесь в моих услугах...» «Треггард, вы не представляете себе, как распространяются слухи. Вы — меченый человек, к тому же опасный. За вашим появлением следят. Жаль, что вы честны. Саймон сжал кулаки. После моих действий за последние семь лет вы навешиваете на меня такой ярлык? На этот раз рассмеялся Петрониус, захихикал, приглашая собеседника оценить юмор ситуации. Честность имеет мало общего с требованиями закона, Треггард. Если бы вы не были честны, если бы у вас не было идеалов, вы не пошли бы против Хансена. Я хорошо вас изучил и знаю, что вы созрели. Пойдемте со мной». Саймон обнаружил, что, оплатив счет, следует за доктором Джорджем Петрониусом. У обочины ждала машина, но доктор не назвал шоферу адрес, когда машина двинулась в ночь и дождь. «Саймон Трэггард». Голос Петрониуса был бесстрастен, как будто он цитировал запись, интересную только для него. «Происхождение из Корнуолла. 10 марта 1939 года поступил в армию США. Продвинулся по службе от сержанта до полковника. Служил в оккупационных войсках. Отстранен от должности, лишён звания и заключен в тюрьму за... За что, полковник?» — Ах да, за связь с черным рынком. Только, к несчастью, храбрый полковник очень долго не подозревал об этих своих преступных связях. Именно это поставило вас по другую сторону закона. Не так ли, Трегорд? Потеряв имя, вы решили, что можно продолжить ту же игру. После Берлина вы участвовали в нескольких сомнительных предприятиях, пока не оказались настолько неразумны, что столкнулись с Хансоном. Вы Невезучий человек, Трегорд. Будем надеяться, что сегодня ваша судьба изменится. Куда мы направляемся? В порт. Снова он услышал хихиканье. В нижнюю часть города, но не к гавани. Мои клиенты уезжают, но не по морю, воздуху или земле. Много ли вы знаете о традициях своих предков, Трегорд? Я никогда не слышал о традициях в Матачеме. штат Пенсильвания. Меня не интересует шахтерский городишко на этом континенте. Я говорю о Корнуэле, который гораздо старше. Мои предки из Корнуэла, но я о них ничего не знаю. У вас чистокровная семья, а Корнуэлл стар, очень стар. В легендах он объединяется с Уэльсом. Здесь известен Артур. И римляне в Британии теснились в его пределах, когда их рубили топоры саксов. А до римлян здесь жили другие, многие народы, обладавшие странными знаниями. «Вы доставите мне большое удовольствие, Треггард!» Последовала пауза. Доктор как будто ждал вопроса. Когда его не последовало, он продолжил. «Я хочу познакомить вас с одной вашей древней традицией, полковник». Очень интересный эксперимент. А вот мы и приехали. Машина остановилась перед входом в темную аллею. Петрониус открыл дверцу. В этом единственное неудобство моего дома, Треггард. Аллея слишком узка для машины. Придется идти. Саймон смотрел на темный вход, гадая, не привез ли его доктор к месту убийства. Ждет ли здесь Сэмми? Но Петрониус включил фонарик, и водил лучом, приглашая идти. — Всего несколько метров, уверяю вас. — Идите за мной. Аллея действительно оказалась короткой. Между высокими зданиями стоял маленький домик. — Анахронизм, Треггард, — доктор достал ключ, — ферма XVIII столетия в сердце большого города. Входите, пожалуйста. Здесь всегда присутствуют призраки прошлого. Позже, сидя перед открытым огнем, Держа в руке приготовленный хозяином коктейль, Саймон решил, что упоминание о призраках очень соответствует действительности. Доктору не хватало лишь заостренного колпака на голове и меча на боку, чтобы завершить иллюзию переноса во времени. Куда я отсюда отправлюсь? Спросил Саймон. Петрониус пошевелил дрова кочергой. Вы уйдете на рассвете, полковник. Свободный, как я и обещал. А вот куда? Он улыбнулся. Это мы посмотрим. Зачем ждать рассвета? Как бы вынужденный сказать больше, чем собирался, Петрониус поставил кочергу, вытер руки платком и посмотрел прямо в глаза Саймону. Потому что ваша дверь откроется только на рассвете, именно ваша. Вероятно, вы будете смеяться над моим рассказом, Трэггард, пока собственными глазами не увидите доказательства. Что вы знаете? о Менгирах. Странно, но Саймон был доволен тем, что может ответить на вопрос. Доктор явно не ожидал этого. Это камни. Да люди поставили их кругом в Стоунхендже. Поставили кругом. Но эти камни использовались и по-другому. Теперь Петрониус говорил серьезно и требовал от слушателя внимания. В старых легендах упоминаются камни, обладающие большой силой. Леофейл из туата даман в Ирландии. Когда подлинный король ступал на него, камень издавал громкий крик в его честь. Это был коронационный камень древней расы, одно из трех ее великих сокровищ. Разве до сих пор английские короли не держат под своим троном скунский камень? Но в Корноле был еще один камень власти — Перилос. Сиденье риска. Говорили, что этот камень способен оценить человека, определить его качество и предоставить его судьбе. Артур при помощи Мерлина открыл силу этого камня и поместил его среди сидений круглого стола. Шесть рыцарей пытались сесть на него и исчезали. Потом пришли двое, знавшие его тайну. Они остались: Персифаль и Галахад. Послушайте, Саймон был жестоко разочарован, и особенно потому, что у него было появилась надежда. Петрониус свихнулся. Выхода нет. Артур и круглый стол. Сказки для детей. Вы говорите так, будто... будто это подлинная история, подхватил Петрониус. Но кто скажет, что подлинная история, а что нет? Каждое слово из прошлого... доходит до нас окрашенное и искаженное обучением, предрассудками, даже физическим состоянием летописца, записавшего его для будущих поколений. Традицию создает история. Но разве традиция совпадает с историей? Как может быть искажена истина даже за одно поколение? Вы сами исказили всю свою жизнь ложными показаниями. Но эти показания теперь стали историей, хотя они и не верны. История записывается человеком и обременена всеми его ошибками. Как можно утверждать, что этот факт вымышлен, а этот правдив? И знать, что ты не ошибаешься. В легендах много правды, и в истории немало лжи. Я знаю это, потому что Сидж Перилас существует. Существуют теории, чуждые здравому смыслу, но мы о них знаем. Слыхали ли вы об альтернативных мирах, расщепляющихся после определенного момента? В одном из таких миров, полковник, вы, возможно, не отвели взглядов в ту ночь в Берлине. В другом вы не встретились со мной несколько часов назад, а отправились прямо на свидание с Сэмми. Доктор раскачивался на пятках, как будто под действием собственных слов и веры. И Саймон поневоле почувствовал прилив энтузиазма. «Какую же из этих теорий вы хотите применить к моему случаю, доктор?» Петронюс снова облегченно рассмеялся. «Немного терпения. Выслушайте меня, не считая сумасшедшим, и я объясню». Он перевел взгляд с наручных часов на настенные. «У нас есть несколько часов». Итак, и маленький человек начал рассказ, звучавший как бессмыслица. Саймон послушно молчал. Тепло, выпивка, возможность отдохнуть — этого вполне достаточно. Позже все равно придется встретиться с Сэмми, но пока он отодвинул эту мысль вглубь мозга и сосредоточился на словах Петрониуса. Послышался мелодичный звук старинных часов. Еще три раза звонили они, прежде чем доктор закончил. Саймон вздохнул, подчинившись этому потоку слов. Если бы только это было правдой. Но у Петрониуса есть репутация. Саймон расстегнул куртку и достал бумажник. «Я знаю, что с тех пор, как Сакарси и Вольверстайн встретились с вами, о них никто не слышал», — согласился он. «Конечно». потому что они ушли в свою дверь. Они нашли тот мир, который всю жизнь подсознательно искали. Я уже говорил вам. Когда садишься на камень, перед тобой открывается мир, в котором ты дома, и ты отправляешься туда искать счастье. Почему же вы не попытались сами? Саймону это казалось самым слабым местом в рассказе. Если Петрониус обладал ключом к такой двери, почему он... не использовал его сам. — Почему? — доктор взглянул на свои пухлые руки, лежавшие на коленях. — Потому что возврата нет. Только человек в отчаянном положении выбирает этот выход. В этом мире мы считаем, что контролируем сами свои поступки, определяем решения. Этот выбор не может быть изменен. Я много говорю, но все же не могу подобрать слова, чтобы выразить все, что я чувствую. Было много хранителей этого камня, лишь немногие использовали его для себя. Может быть, однажды, но у меня не хватает храбрости. И вы продаете свои услуги преследуемым? Ха, что ж, это тоже способ зарабатывать на жизнь. Список ваших клиентов было бы интересно прочитать. Хм, верно? Моей помощью пользовалось немало известных людей, особенно в конце войны. Вы не поверите, кто обращался ко мне после того, как от них отвернулось счастье. Саймон кивнул. Много известных военных преступников так и не найдено, — заметил он. И странные, должно быть, миры открывает ваш камень. Ну, если, конечно, все это правда. Он встал и потянулся. Потом подошел к столу и пересчитал деньги. Старые, грязные, как будто на них перешла часть грязи отдел, в которых они побывали. В руке у него осталась одна монета. Саймон подбросил ее в воздух, и она, звеня и подпрыгивая, покатилась по полированному дереву. Вверху оказался выгравированный орел. Саймон взглянул на него и сказал, «Возьму с собой». «Принесет счастье?» Доктор тщательно пересчитывал банкноты, укладывая их в пачку. Не очень полагайтесь на него. У человека не может быть слишком много счастья. А теперь, хоть мне и не хочется торопить уважаемого гостя, но власть камня ограничена. Важнее всего нужный момент. Сюда, пожалуйста. Саймон подумал, что доктор с таким видом мог бы пригласить его в кабинет дантиста или на встречу с сенатором. Как глупо, что он идет за ним. Дождь прекратился, но в каменном ящике за старым домом было по-прежнему темно. Петрониус щелкнул выключателем, и из двери блеснул свет. Три серых камня образовывали арку всего на несколько дюймов выше головы Саймона. А перед аркой лежал четвертый камень, неполированный, в форме грубого параллелепипеда. За аркой виднелась деревянная изгородь, непокрашенная, прогнившая от времени. выпачканная городской грязью. Фут или два голой земли и ничего больше. Саймон стоял, внутренне смеясь над собой за то, что на мгновение поверил в эту ерунду. Пора появиться Сэмми, Эмми, а Петрониусу получить свою истинную плату. Доктор указал на камень. Это Сидж Перилас. Садитесь, полковник. Время. Саймон Угрюма. Без улыбки, подчеркивая собственную глупость, подошел к камню и остановился подаркой. Потом сел. Круглые углубления в камне соответствовали ногам. С каким-то предчувствием Саймон опустил руки. Так и есть. Два меньших углубления для ладоней. Ничего не случилось. Оставались деревянная изгородь, полоска грязной земли. Он уже собирался встать, когда. «Сейчас!» — голос Петрониуса звучал напряженно. За аркой все завертелось, растаяло. Саймон смотрел на болотистую местность под серым рассветным небом. Свежий ветер, несущий странный бодрящий запах, шевельнул его волосы. Что-то в нем распрямилось. «Ваш мир, полковник! Желаю вам всего наилучшего!» Саймон отсутствующе кивнул. Больше не интересуюсь маленьким человеком. Может, это иллюзия, но она влекла его больше всего в жизни. Не говоря ни слова, он встал и прошел подаркой. На мгновение Трегорд почувствовал страх. Он даже представить себе не мог, что такой страх возможен. Он причинил физическую боль. Как будто вселенная раскололась и превратила его в ничто. И тут же Саймон растянулся на земле, уткнувшись лицом в жесткую траву.